Событие 25. -е. Китайцы за много лет до Пожарского создали фарфор, хорошую бумагу, порох, ракеты и еще кучу полезных вещей, в том числе и науку побеждать. В трактате «Законы войны. Военные методы» почтенного учителя Суня сказано, при ведении войны сохранение своей родины от бедствий является более важным, чем разгром и опустошение другого государства». Сохранение собственной армии является более важным, чем уничтожение армии неприятеля. Полководец, который сражался сто раз и все сто раз победил, не является лучшим полководцем. Настоящий, великий полководец побеждает врага, не сражаясь с ним. Были же умные люди. Петр, перед тем, как выступить из Братслава в сторону Каменца, долго терзал карты и разговаривал с местными товарищами, сбежавшими на сечь. Разные попадались типы, были и на самом деле доведенные до отчаяния, только таких как раз было немного. В основном это были как раз те самые пассионарии, ну или легкие на подъем люди, вечно ищущие хорошей жизни, доброго царя и далее по списку. Результатом разговоров стало то, что пётр отправил десяток этих пассионариев В окрестные городки, в том числе и в Каменец, сеять панику. Магилев, Черновцы, Винница, Хмельник, Умань, Ягорлык, если польские гарнизоны сами подадутся в сторону Кракова или Варшавы, то практически вся южная часть Украины, Подолье, бывшая до унии в составе Великого княжества Литовского, будет завоевана без этих самых сражений. С Каменцем скорее всего не получится. Туда все и будут в первую очередь драпать и паны, что успели за половину века после заключения Люблинской унии обзавести здесь недвижимостью и движимостью, то есть холопами, и гарнизоны мелкие, крепостей, и польское население из этих самых городков. Вся чиновничья польская братья соберется в одной крепости. Вот бы их отправить дороги строить куда подальше, например, Казань-Уфа. Большая страна Россия, и дорог много, и понятно, почему этих дорог сейчас нету. Гораздо проще пока по рекам добираться. Ни мостов еще нет, ни постоялых дворов или ям. Пойди до той Уфы на плохонькой лошаденке, запряженной в вечно ломающуюся телегу, доберись. Скажем, из Новгорода Великого. Мало точно не покажется. А по рекам ничего. И купцы, и казаки, и войска добираются ведь. А будет дорога, даже с мостами и с постоялыми дворами. Поедет ли кто в Уфу? Что там делать? Нет. Не поедет туда никто. Не нужны пока дороги. По дорогам надо что-либо возить. А что с той Уфы повезешь в тот же Новгород? Шерсть овечью. По рекам сподручнее. На телеге шерсть возить разоришься. Наполеон сказал, что в России нет дорог одни направления. Дорог нет по той простой причине, что они не нужны. Вот сейчас нужна дорога от Нижнего Новгорода до Полоцка. Мы ее почти и построили. Пусть корсиканец приезжает, полюбуется. Или все же наоборот, потому никто не ездит в Уфу, что дорог нет. А будет дорога, и народ найдет, зачем в туфу ту скататься. Вопрос. А дорогу один черт строить будем. Нефти нужно больше добывать, шерсть завозить, медь и железо с Урала вести. Только нужно построить и довести до ума двигатель внешнего сгорания. Понятно, что на лошаденке это нерентабельно, да и нереально. Значит, дорогам быть. и значит нужные пленные поляки для того, чтобы эти дороги строить. Ну что ж, тронулись на каменец. От Братслава до Каменца более двухсот километров. Петр думал, что за пять дней должны добраться дудки. Вся дорога запружена беженцами. Даже смешно получается. Параллельно едут паны, спасающиеся от слуги сатаны Пожарского. И сам Пожарский со своим полком, что живьем честных католиков сжигает. И ведь поразительно. Баны не кидаются, бросив имущество в придорожные лесочки и овраги. Нет, пруд себе дали. Хочется спросить, они не по пути ли нам и клыки вампирские показать. Еле за восемь дней добрались. Каменец, скорее всего, в будущем Каменец-Подольск, построили почему-то не на реке Днестр и даже не на границе с княжеством Молдавия. Рядом, в этой самой Молдавии, на правом берегу Днестра, И находилась крепость Хатин, где ранили гетмана Сагайдачного и где получилась кровавая ничья у османов с ляхами, послужившая началом череды дворцовых переворотов и восстаний в Османской империи, в результате которых османа убили, Мустафу сослали, а к власти пришел Мурат, свалиде-султан Кёсэм. Крепость впечатляла. Такую с современными пушками не возьмешь, только длительная осада когда Афанасия Ивановича Афанасьева, тогда еще далеко не генерала, отправляли во Львовскую область вылавливать бендеровцев по лесам, то кратко историю этих мест рассказывали. Получалось, что всю эту территорию лет через 50 Османская империя все же к рукам приберет и двинется на Вену, где ее потом и остановят. Потом все это отойдет Австро-Венгрии. Там и зародится народно-освободительное движение переросшая в Бендеровщину. Люди хотели свободы. Чем это закончится для Украины, Петр представлял. Нужно не допустить. Предлагать сдаться не стали. Подкатили пушки, поставили напротив ворот и произвели пару залпов. Даже первого хватило, чтобы ворота вынести. Но стрельнули еще раз, чтобы товарищи осознали. Осознали. Предприняли атаку на пушки. Захватить пытались. И наткнулись на фланговый огонь пулеметный и залп шрапнелью. В упор. В результате несколько сотен мертвых лошадей и столько же людей. Но храбрецы. Артиллеристам даже пришлось последних из пистолей успокаивать. Еле отбились. Было бы гусар с драгунами на сотню побольше, и вырезали бы ведь пушкарей. Идиот. Вообще страх потерял. Корил себя Пожарский. Чуть не приказал стрелять по стене. Пришлось, чтобы остыть, отчина два раза прочитать. Ничем не хуже, чем счет до десяти. Даже гораздо лучше. Все, успокоились и стали готовиться к очередной вылазке. Нет, прислали парламентера.